Глава 27. За окном шумно и ярко наступала весна. Зацвели самые редкие цветы и пели самые сладкоголосые птицы, собранные в огромном императорском парке. На землях империи с её мягкими беснежными зимами с каждым днём становилось всё теплее и теплее. Воздух постепенно наполнялся ароматом трав и цветов. Сандер стоял у Настиш открытого окна своего кабинета в имперской канцелярии. Взгляд темного мага был хмур, поза напряженной. Выглядел он хуже, чем обычно. Красивое лицо немного заросло щетиной, а сунулось, под глазами залегли темные круги. Последнее время все валилось из рук и как-то не особо складывалось. Куда ни ткни, везде неудача. Наслед мага, устроившего вспышку у Ковина семи лун, выйти так и не удалось, а сам он себя больше не проявлял. Исчез, как и не было его. Поиски Вивьен и Лео тоже никаких результатов не принесли. Сандер лично прочесал всю империю, все академии и целительские школы, все лазареты и лечебницы, разослал описания всем ищейкам и розысковикам по всем городам, посетил магические семьи на окраинах империи. Эти двое как сквозь землю провалились, никаких зацепок, догадок или следов. Ни одной удачной попытки разыскать Вивьен с помощью магии больше не было. Сандер перепробовал различные способы и заклинания. Поисковая магия не давала никаких результатов. Вивьен была недосягаема. За всё это время безуспешных поисков Сандер усвоил одно: рассчитывать на быструю удачу равно как и думать, что он не найдёт её никогда это плохие стратегии. Они ведут в никуда и подтачивают силы. Самое правильное в данной ситуации было заняться текущими делами, рутиной. погрузиться в ежедневные проблемы заботы дело службы и искать искать искать не теряя надежды и он искал Сандер стоял у окна сложив руки на груди когда в дверь кабинета постучали Йорн входи не оборачиваясь к двери громко сказал Сандер и в распахнутую дверь вошёл светлый маг он подошёл к окну встал рядом с Сандером Наслаждаешься утром Йорн явно был в прекрасном расположении духа. Он улыбался. "Да, весна пришла. Я и не заметил", тяжело выдохнул Сандер. "Понимаю, служба главного тёмного мага требует много сил, но, Сан, я пришёл по делу. Выкладывай". Сандер шагнул в сторону стола, устраиваясь в своём кресле и жестом пригласил гостя располагаться в кресле напротив. "Начну по порядку". Йорн с довольным видом сел в кресло и выложил на стол перед Сандером шнурок с кулоном-сердечком. "Я думал, ты его давно выкинул", удивлённо выгнул бровь Сандер, едва взглянув на вещицу. Он про неё уже давно забыл. "Я тоже так думал, пока не полез разбираться в ящике стола. Там он и нашёлся", ухмыльнулся Светлый Мак. "Это ж пустышка. Ты сам сказал", прищурился Сандер. "Я так думал", согласно кивнул Йорн. Да, он и был пустышкой, когда я его проверял. Но недавно случилось странное происшествие, и я решил его перепроверить. И Сан, это артефакт, глядя в глаза другу, выдержал паузу и ответил Мак. Его проявление сейчас крайне нестабильно. Он то работает, то нет. Я так понимаю, что это следствие сильного выброса магии, которая его выжгла. До этого он, скорее всего, был достаточно стабилен. Но сам факт того, что он окончательно не выгорел от всплеска магии, находясь в самом его центре, говорит многое о том, кто его сделал. Ты хочешь сказать, что его сделал сильный артефактолог? Скорее всего, да, сильный и талантливый. Его структура достаточно уникальна, хотя видно, что делали его в весьма стеснённых обстоятельствах и из того, что имелось под рукой. «В общем, вещица получилась интересная. Я думаю, тебе имеет смысл проконсультироваться у кого-то из специалистов в этой области. Возможно, они даже подскажут, кто изготовил этот артефакт. И если тебе посчастливится найти его создателя, не исключаю, что он сможет помочь тебе в расследовании того самого выброса у Ковина». «Что этот артефакт дает?» «Он делает невидимым, неслышимым и блокирует запах его носителя». то есть позволяет спрятаться от кого-то конкретного на длительное время. «Вот как!» – протянул Сандер, откидываясь на спинку кресла. «Спасибо за хорошие новости. Хоть что-то». «Это еще не все», – чуть помолчав, добавил Йорн. «Я поработал с рецептом и Азуриней. Рецепт составлен со знанием дела. Мои помощники интереса ради изготовили мазь по этому рецепту. Стоит отметить, что она весьма эффективна». Но меня смутило наличие в ее составе вербянки, которая лечит проблемы с несварением желудка. Согласись, странный компонент для такой мази. Да еще и доза увеличена вдвое против изначально рассчитанной. Вызвал к себе лучших травников, начал задавать вопросы, они только руками развели. Полез в книги, но ничего не нашел. А вопрос меня так и не отпускал. Потом мне просто повезло. Когда я был с тобой, Арно, на восточной границе, в Сан-Арке нашел хорошую травницу». Софи Черуш, помнишь, хозяику гостиницы, где мы остановились? Сандер молча кивнул. Так вот, её тётка оказалась травницей. Ну я и расспросила её про вербеянку и какие хвори она лечит. Она-то мне и поведала, что вербеянку, помимо всего прочего, давным-давно использовали для избавления от меток чёрной магии. Вот тогда-то я и вспомнил про твою незаживающую рану и это странное нападение на тебя. Не убить тебя тогда хотели, а именно ранить. Эту рану могли использовать для создания односторонней связи с чёрным магом, Сан. Связь завязывается на крови, и тот, кто готовил этот рецепт, знал про твою метку и то, что вербянка эту связь ослабит, а может даже рассчитывал уничтожить её совсем. Отсюда и улечение дозы. Любопытно, нахмурился Сандер. А что-нибудь про Азуринию скажешь? Скажу. Хотя прошло много времени, но кое-что мне удалось увидеть. Йорн выдержал паузу. Не знаю, как она попала к тебе, но первый владелец Азуринии Чёрный мак. Сандер дёрнулся из кресла. Это невозможно. Сан, первый владелец Азуринии Чёрный мак. Рецепт же чист, на нём нет следов магии вообще. Поэтому отвечу на вопрос, который ты мне задал, когда принёс рецепт и Азуринию. Скорее всего, владелец Азурини и тот, кто писал этот рецепт, никак не связаны. Это разные персоны. Сандер молча смотрел на друга, обдумывая услышанное. А что с тем, что привезли тебе из лавки травника из Берлу? О, это отдельная тема для разговора. Познакомь меня с этой девицей при случае, хочу засвидетельствовать ей своё восхищение, ну и пару вопросов задать. Она купила помимо компонентов для мази Крути траву. Нигде никаких сведений, что ей можно припрятать следы, я не нашёл. Но мы попробовали с моими ребятами поэкспериментировать и получили потрясающие результаты. Крути трава действительно выжигает след и делает это безвозвратно. Ничем восстановить нельзя. Чего мы только не пробовали. Сандер встал и снова подошёл к открытому окну. Втянул носом глубоко воздух и прикрыл веки. По поводу чёрного мага ошибки быть не может, он повернулся к другу. Йорн отрицательно покачал головой. Да, и вот ещё что, добавил он и, достав из кармана сложенный вдвое небольшой лист бумаги, протянул тёмному магу. Это список лучших артефактологов всех королевств. Я составил его по принципу: первый в списке самый лучший и так далее. Хотя каждый из этого списка является признанным мастером в этой области. Я указал также, где они живут. То, что под первым номером, сразу советую пропустить, если не хочешь ждать аудиенции полгода. Он может отсутствовать дома месяцами, и встретиться с ним крайне сложно. С остальными договориться проще. Йорн ушёл, оставив Сандера в глубоких раздумьях. Он рассчитывал получить ответы на свои вопросы, но загадок только прибавилось. Вербянка. Откуда Вивиан могла знать про чёрную метку? Её сложно распознать даже опытному магу. И даже опытному магу потребовалось бы проведение специального ритуала. Может, это просто совпадение, и этот рецепт готовился к кому-то другому с такой же раной? Далее. Откуда в песке на берегу моря у Ковина Семи Лун взялся такой артефакт? Именно в центре вспышки. Странно. Его случайно кто-то обронил? В Ковине его никто не признал. Или его носил маг, который устроил эту самую вспышку? Тогда достаточно будет найти того, кто сделал этот артефакт и узнать, для кого он был сделан. И последнее. В то, что мальчишка 11 лет может быть черным магом, верилось с трудом. Это невозможно, чтобы в столь раннем возрасте. Но если это действительно так, может он и стал тем таинственным черным повелителем, за которым Сандер и темные маги других королевств так безуспешно охотятся. Самый сильный черный маг – это тот, кто не единожды спас Сандеру жизнь, Возможно ли такое? Ладно, он обдумает это чуть позже. Темный маг взял в руки сложенный вдвое лист с именами артефактологов, который оставил ему Йорн. «Значит, сложно встретиться, говоришь. Посмотрим». Сандер усмехнулся. Его такими пустяками было уже не остановить. Чутье темного мага подсказывало, что он, наконец, взял нужный след. Кажется, дело начинает сдвигаться с мертвой точки. «Я не знаю, что это было. Сколько бы ему ни пришлось ждать, уговаривать, угрожать, договариваться, он встретится с каждым из этого списка и выжмет из них всю информацию, какую только возможно. Он выяснит, кто сделал этот артефакт и найдёт его. И несмотря на совет друга, начнёт он именно с самого первого в этом списке, чего бы ему это ни стоило. Сандер развернул лист. Первым в списке значился лорд Вальтер Сурим. Конец второй книги